Глава 4. 2. Султанат Кирибюз. Столица. 3023 год. Как понять, хорошо ты живешь или плохо, если с рождения видел лишь один накатанный сюжет? Может ли человек, родившийся в тюрьме, проживший большую часть жизни за семью замками и никогда не слышавший о свободе, желать этой самой свободы? Зачем ему большой неизвестный мир, когда есть свой, маленький и хорошо знакомый, Для него же это самое, что ни на есть нормальное и привычное. Так уж устроено большинство людей. Они боятся выйти за рамки дозволенного, за границы, которые очертил до них тот, кто смог преодолеть страх и шагнуть чуть дальше. Всегда, во все времена существовали и будут существовать другие. Странные личности, которые вызывают непонимание, а оттого и острую неприязнь. Но именно они станут теми, кто выйдет за пределы стереотипов и закаменелых догм. Эти люди освобождают, показывают новые горизонты. Однако, чтобы принять их взгляды, требуется время. Из-за этого многие смельчаки остаются непоняты в свое время. «Эй, белый, тебя-то нах ищет!» Сквозь шум прибоя запорхал звонкий мальчишеский голосок. Наукрик обернулся совсем не белый, однако, если сравнивать с остальными жителями Эвы, более светлый мальчишка. Он сидел на высоком черном валуне, словно выросшим из океана. Пенистые волны врезались в его каменистую твердь, разбиваясь миллионами сверкающих брызг, влажной моросью укутывая лицо белого. Его волосы были словно выжжены палящими сорскими лучами и лара и казались совсем бесцветными. Кожа мальчика отливала темно-золотистым загаром, а невероятные голубые глаза настолько ярко выделялись на его лице, что некоторые уверяли, будто временами они светятся. Мальчишку звали Дамаск, Но мало кто обращался к нему по этому имени. Хотя там, где он вырос, вообще редко кого называли своим именем. В кругах, в которых вращался белый, все, от мало до великой имели клички, словно собаки. «Ищет? Зачем?» — про себя подумал Дамаск, спрыгивая с камня в океан. Он не спеша плыл в сторону берега, где застыл суетливый чернявый мальчонка, который никак не мог устоять на месте, переминаясь с ноги на ногу, словно его кололи иголками в пятки. «Ты поспешил, Белый!» — тут же зазвенел он, стоило Дамаску выйти на белоснежный песочный пляж. «Не в духе он сегодня чего-то!» Уж кого-кого, а короля дна Белый не боялся. Мальчик относился к числу золотых деток Атанаха, которых он усердно собирал по всему Кирибюсу. Покровитель воров, убийц, шарлатанов и падших женщин главную ставку делал на светлоглазых мальчишек. Свой баснословный доход он планировал увеличивать не только с помощью грабежей и обмана, но и благодаря магии. Всего таких золотых деток у Атанаха было трое. Первому по имени Бирм недавно стукнуло 14 лет. Вторым считался десятилетний Дамаск, а третий – пятилетний Ганс. «Это он для тебя не в духе шлепок», – беззлобно хмыкнул Белый. Но когда увидел под глазом мальчишки фиолетово-черный фингал, в раз посмурнел. «Кто это тебя?» Шлепок зачем-то дотронулся до синяка и тут же болезненно скривился, наблюдая, когда Маск подходит к валяющейся на песке высвесшей коричневой жилетке с оттопыренными карманами и, подняв, напяливает ее поверх мокрой льняной рубашки с красными отворотами. «Ах это!» — с грустью протянул шлепок, В припрыжку засеменив за старшим товарищем, когда тот пошел в сторону города. «Да это скребок все!» «Задело?» «Да не особо!» «Чего сделал-то?» Шлепок крайне выразительно вздохнул. Дамаску очень не нравилось, что тщедушного восьмилетнего мальчишку шпыняют и бьют все, кому не лень. Шлепок был кем-то вроде посыльного у Атанаха. Он целыми днями носился по Кирибюсу, передавая послания для младших членов гильдии. А так как приказы главаря гильдии были далеко не самые приятные для исполнения, Шлепок часто огребал от старших ребят, которым требовалось извить на кого-нибудь свое негодование. Дамаск, отрицающий жестокость, решил поступать по совести и справедливости. Он разбирался с обидчиками Шлепка, пользуясь авторитетом приближенного к атанаху. Благодаря этому мальчишку почти перестали трогать. Так что сегодняшний инцидент даже слегка удивил Белого. «Да его к чербету нужно было. Я передал, а он как врежет!» Печально пояснил Шлепок, почесав грязное плечо, выглядывающее из под рваного рукава засаленной желтой рубахи. Дамаск ощутил, как в нем поднимается злость на неизвестного скребка. Захотелось раздавить этого жалкого червя. Чтобы хоть как-то поддержать расстроенного мальчишку, Белый вытащил из кармана горсть маленьких леденцов и протянул шлепку. Лицо оборванца озарилось, словно ему дали мешок сокровищ. Он жадно сгреб конфеты в грязную ладошку, одну принялся суетливо распечатывать, а остальные засунул в карман черных штанов. «Скребок это кто?» — спросил Дамаск. «Да он этот, из шакалов, под зверем ходит!» Смачно рассасывая лимонный леденец, сильно раздувший его щеку, объяснил шлепок. Белый мысленно перебрал в голове всю банду шакалов, но так и не вспомнил никакого скрипка. «Почему я его не знаю?» — нахмурился он. «Так недавно он потому, что к нам прибился. Он с Ехаира, здоровый такой, лет 13 ему, наверное. Шнубель еще такой, будто лопата ему плашмя рубанули. Шрам у него на пол лица рваный. «От сих до сих!» Мальчонка провел пальцем от нижнего века правого глаза до середины правой части нижней челюсти. «Гном я отрыжка! Думаю, Дарсон!» Мальчишки вышли из скального ущелья, разделяющего океан и город. Запомнив для себя все приметы, Дамас прищурившись от вышедшего из-за облака Илара, глянул на показавшийся вдалеке Кирибюс с его бело-желтыми домами. Он на мгновение задумался, как лучше проучить этого скрипка просто начистив ему пятак, или оставить еще один шрам на его дарской физиономии. «Слушай, шлепок, а где сегодня шакалы работают?» Как бы, между прочим, спросил Дамаск, всезнающего посыльного. Мальчишка, сладко причмокнув, сначала перекатил конфету с одной щеки за другую и только после этого ответил. «В город какой-то богатый дядечка приехал. Охрана с ним, как пыли. В дикой розе остановился. Так шакалы его там пасут». Им велено все до последнего волоса у него забрать. Там, в общем, по обычной схеме все запланировано, только в этот раз Атанах еще приказал комнату его обшарить. С Бабой Розой он договорился уже. Баба Роза была хозяйкой постоялого двора Дикая Роза. И за нескромную плату раз от раза предоставляла людям главаря гильдии Киребюса ключики от некоторых комнат своих постояльцев. Как уж она потом выкручивалась от наездов обворованных клиентов, для всех оставалась тайной. Но баба Роза была непростой бабой и знала, где, кому и как нужно прищемить самое ценное, чтобы от нее отстали. Хотя, в общем-то, и бабой она совсем не была. Простая женщина, 39 лет. Вот только язык у нее был как лезвие, да еще волосы рыжие, словно огненное пламя. Наверное, поэтому Роза была единственной, к кому Атанах не смог остаться равнодушным. — А с корпуса сегодня где? — спросил Дамаск. Симпатик к шакалам он не питал. Все участники этой банды полностью оправдывали свое название. А вот с корпусу были белому по душе, хотя преобладающее большинство воровской гильдии их терпеть не могло за превалирующую всемыслимые границы чрезмерную задиристость и дрочливость. — И сегодня старшие гоняют, — беззаботно ответил Шлепок, пнув попавшийся под ноги круглый гладкий камешек. — Кто именно? — поинтересовался Дамаск, подхватывая пинком каменный мячик. — Буры! На кой? — Так через два дня бурые верхники Ребюс отправляются. Прошел слушок, что баронесса не уезжает из города. Вот Атанаха решил почистить ее гнездышко. А ты сам знаешь, как у этих баронов дома всякой дрянью напичканы. Да и охрана там останется сорок сороков. С корпуса же у нас самые шустрые, вот их и прикрепили к бурым. Еще, кстати, черного запрягли. Может, даже щербета отправят. Говорят, у этой Брохинь в подвале... До самого Киребюса шлепок рассказывал, что есть в доме баронессы, кто она вообще такая, чем славится и куда собиралась отбыть. Дамаск с интересом слушал, задавая вопросы, пока они не пришли к особняку Атанаха, расположенного на улице Добросердечных. Это была огромная трехэтажная вилла из темно-красного кирпича, возвышающаяся над убогими домишками, словно могучий дуб над чахлыми кусточками. Ее окружал высокий кованный забор, скрывавший своих обитателей от глаз редких прохожих. Перед калиткой сегодня дежурил дыра, высокий мужик с маленькими злыми глазками, большими ушами-лопухами, тонкими ниточками губ и рябым лицом. Свое прозвище он получил из-за сквозной дырки в шее, благодаря которой он дышал и мог разговаривать только лишь когда закрывал ее ладонью. Хотя к этому методу прибегать он не любил, оставаясь большую часть времени немым и постоянно противно сопящим. Как только дыра узнал Дамаска, он костяшками пальцев стукнул по маленьким головам кованных змей с раскрытыми пастями украшающих черный железный пласт двери, выбрав из четырех десятков три нужные. Послышалось металлическое шарканье от отодвигаемых магией засолов, после чего калитка отворилась. Шлепок и белые вошли внутрь зеленого сада с ровно подстриженным газоном и яблоневыми деревьями, которые тянулись вдоль гравиевой дорожки, ведущей к широкому входному крыльцу особняка. Нигде не задерживаясь, Дамаск направился прямо в дом. В просторном холле всюду пенилась лепнина. Потолок подпирали бесконечные колонны, а белый с черными звездами мраморный пол отражал блики и лара из высоких окон. Во всех углах стояли огромные глиняные горшки с неизвестными для Дамаска раскидистыми зелеными растениями. На одном из десяти мягких диванов, обитых красным бархатом, сидел бирм с видом глубокой задумчивости. — Здорово, черный! Ты чего делом не занят? — слегка удивленно поздоровался Дамаск со старшим магом. Бирм поднялся с дивана и шагнул навстречу белому, приветственно обняв его. Свое прозвище черный получил тоже не просто так. Его кожа была настолько темной, что отливала синевой, оттеняя прозрачную голубизну глаз. шлепок метнись-ка отсюда быстро! мрачно произнес он. Через считанное мгновение его и след простыл. Дамаску это не понравилось. Черный сто раз тебе говорил. Слушай, белый, у атанаха сейчас щербет! Когда они проходили в холле, я слышал, как он разрешил ему делать с тобой все, что тот захочет, лишь бы ты сегодня хоть как-нибудь колданул. Оглянувшись через плечо на дверь кабинета, где принимал всех своих посетителей король дна, начал быстро шептать в бирм. Но, слегка разозлившись, Дамаск тут же его перебил. «Черный, хорош ерунду пороть! тонах не позволит этой грязной скорлупе ко мне и близко подойти. Он сам говорил, что магия должна сама во мне пробудиться, что спешить некуда». «Еще как позволит!» «Как ты думаешь, во мне магия пробудилась? В меня Щербет пускал огненные стрелы, которые я от испуга сумел перенаправить в него». «Это не Атанах его на тебя наторовил. Щербет больной. Ты забыл, что его Атанах потом на крюки подвесил за это?» Хмурился Дамаск, осуждая Черного за то, что он так плохо думает о человеке, который заменил им отца. «Да я тоже так думал, Белый. Но после услышанного понял, что для Атанаха мы значим немного больше остальных. Нас используют. Нам надо брать Ганса и валить». Дамаск уставился на голубоглазого друга. «Ты сдурел? Какой валить? Куда?» «Не тупи, белый!» Уже начиная злиться, шикнул на светлого друга Бирм. «Как только мы полностью овладеем своей силой, Атанах с нас не слезет. Он заставит весь верхний киребьюс вычистить. И ему все равно, что с нами сделают после этого власти. Колдуны у султана посильнее нашего будут. Атанах получит свое, и плевал он нам на темечко, когда мы станем ему не нужны». «Ты чего несешь-то?» – негодовал Дамаск из последних сил, сдерживая себя, чтобы не врезать по черной неблагодарной морде. «Ты я, Даганс, всегда будем Атанаху нужны. Я в курсе, что мы и даром бы ему не сдались, если бы не были бы магами. Но мы маги, и поэтому к нам соответствующее отношение. Атанах нам отец. Он нас никогда не бросит, даже если возникнут проблемы с султаном. Да, он ждет, чтобы мы помогали ему в грабежах. И мы будем это делать». «Что здесь такого? Все эти Граны, Лиры, Бароны, Графы и другие только и делают, что получают золото просто за то, что они есть, обдирая и так нищий народ. Так пусть делятся. тонах не вечен, и если ты не заметил, но у него детей нет. А значит, основные его наследники – мы. Он хочет, чтобы мы так думали, но это не так, Белый, – оборвал Бирм Дамаска. «Здесь не может быть наследников. Побеждает тот, кто сильнее. И как только корона спадет с Танаха, ее подберет кто-то типа Ветра». «Черный, ты себя хоть слышишь? Кто ветер, а кто мы? Мы маги, мы самые сильные!» Атанах сам говорил, что оставит все нам, что когда Ганс подрастет, мы втроем расширим дно, выйдя за пределы Киребюса, сделаем то, что не смог сделать он. «Как ты вообще можешь такое говорить про нашего отца?» «Да я о тебе беспокоюсь, дурень!» – взорвался Бирм, перейдя со злобного шепота на громкий крик. Он призвал Щербета, чтоб тот пробудил в тебе силу. Щербет и убить может, у него вообще тормозов в этом деле нет. Тем более он получил абсолютное дозволение на любые действия. Он тебя может в кипяток макать, да все что угодно. Ты!» Сквозь зубы начал было Дамаск, вцепившись в грудки синей рубашки Бирма, но его прервала со стуком открывшаяся дверь кабинета главаря гильдии, где на пороге стоял Атанас собственной персоной. Белый быстро глянул на отца и злобно прошипел, смотря на черного снизу вверх. «Потом поговорим!» «Белый, сынок, заждались уже тебя!» Атанах приглашающий отошел в сторону, пропуская Дамаска в уютный кабинет. Перед самым входом Белый обернулся на Бирма, который шумно пыхтел и раздосованно поджимал свои пухлые темные губы. Весь его вид прям-таки кричал, что у него пятки горели, как хотелось убраться из особняка, таща Дамаска за собой». Так повелось с самого начала их знакомства. Бирм почему-то чувствовал ответственность сначала за Белого, а теперь еще и за Ганса, считая их своими младшими братьями. Дамаск знал это и ценил, отвечая Черному тем же. Именно поэтому такая явная враждебность Бирма против Атанах посеяла семена сомнения в его душе». Переступая порог просторного светлого кабинета с высокими стеллажами книг вдоль стены, дорогими челмирскими коврами, резным камином, где всегда трещал магический огонь, гревший лишь по желанию хозяина, Дамаск с тревогой на сердце прошел к мягкому креслу, обитому бордовым велюром возле широкого стола из жутко редкого красного виссорского дерева. — И тебе доброго дня, Белый! — Невежливо не здороваться со старшим магом! раздался знакомый елейный голос из угла комнаты. Сердце Дамаска предательски ёкнуло. Он обернулся к говорившему и увидел сидящего на небольшом диванчике щербета. Вся его внешность вызывала лишь чувство годливости. Водянистые голубые, словно облезлые глаза, смотрели неприятно сально. На распухшем носе зрела корявая большая родинка, а седовласую голову венчали внушительных размеров проплешины. Щербет мерзко улыбался, при этом противно сложив губы с морщенным сердечком. Одна его тоненькая ножка была жеманно закинута на другую, а руки он сложил конвертиком на необъятном животе, обтянутом зеленым бархатом, недешевого камзола. «Я тебя не заметил», – перебарывая в себе чувство омерзения, сквозь зубы проговорил Дамаск, не желая приветствовать эту пакость. Щербет сдал высокий смешок, от которого белого аж передернуло, после чего, продолжая все так же тошнотворно улыбаться, он протянул нежным голоском. «Конечно, я же такой незаметный!» Он снова погано захихикал, очевидно посчитав свою шутку верхом остроумия. Не в силах это слушать, Дамаск отвернулся и поспешил обратиться к Атанаху. «Ты искал меня, отец?» Главарь Кирибюских нищих обошел вокруг стола и сел в удобное мягкое кресло напротив мальчика. Он ласково ему улыбнулся и внимательно посмотрел на него своими черными глазами, от уголков которых тянулись добрые лучики морщин. «Искал, искал, Белый. Скажи мне, сынок, как продвигаются дела с твоей магией? Шлепок говорит, что часто застает тебя за медитациями». Эти вопросы слегка расстроили Дамаска, неприятно засосала под ложечкой, но он изо всех сил убеждал себя, что они совершенно не связаны с тем, о чем говорил ему Черный. — Да, медитирую, но магия пока спит. Видно, время еще не пришло. — Конечно, конечно, — непринужденно отмахнулся Атанах, расслабленно откидываясь на спинку кресла. — Время терпит. Как только ты будешь готов, магия сама себя проявит. Ты лучше вот что скажи мне, сынок. К чему ты больше чувствуешь расположение? — В каком смысле? — не понял Дамаск. — Магом подвластно четыре стихии — вода, огонь, земля и воздух. Черный, к примеру, с детства любил огонь. И после того, как стал магом, он легче всего управляется именно с этой стихией. А ты? Что тебе ближе?» Дамаск растерялся. Он никогда раньше не задумывался об этом. Все стихии казались ему прекрасны и сильны. Выбрать какую-то одну ему было сложно. «Я... я не знаю». «Подумай, сынок, что ты больше любишь? Море? Легкий бриз? Пламя костра? Или, быть может, границ скал тебе по душе?» Подавшись вперед и облокотившись на стол, нетерпеливо спросил король дна. — Больше, наверное, море, — неуверенно произнес Дамаск. — Хотя и бриз мне нравится. Огонь тоже завораживает. А в камне я чувствую силу и уверенность. Но все же ближе, мне кажется, все-таки море. Сидящий в углу Шербет гаденько хихикнул. Улыбка атанаха померкла, и он, слегка разозлившись, обратился к своему магу. «Щербет, все вопросы мы с тобой уже обсудили, так что будь добр, дай мне поговорить с Белым». «Конечно, конечно, Атанах, конечно, не буду вам мешать. Доброго дня, господин!» Щербет угодливо поклонился, после чего поднялся с диванчика и зашаркал к двери, где напоследок вновь хихикнул. Как только в кабинете остались лишь Дамаск с Атанахом, главарь гильдии произнес. «Послушай, сынок, у меня к тебе будет важное поручение». Беги сейчас в заброшенную бухту. Ты ведь знаешь, где она? Хорошо. Там, на разрушенном причале, тебя будет ждать человек. Он отдаст тебе сверток. Его ты должен принести мне». Атанах никогда не давал поручений своим золотым деткам. Для этого всегда были посыльные. В Дамаску это показалось странным. Но он в любом случае выполнит поручение. «Хорошо», — кивнул Белый, поднимаясь с кресла, но все же не поспешил уйти, замерев возле стола. «А почему то шлепка не пошлешь?» Тот сверток очень важен, его нельзя доверять, кому попало. А кому мне доверять, как не тебе?» Ласково улыбнулся Атанах, вопросительно разведя руками. Дамаск словно вырос на несколько сантиметров от этих слов. Ему, а не кому-то там доверяет Атанах. Король дна встал из-за стола, подойдя к Дамаску. Повел его к выходу, положив руку на спину. «Давай, беги, белый, не заставляй себя долго ждать», мягко сказал Атанах, открывая дверь. Из холла послышался довольно детский смех. Дамаск повернул голову в сторону звона и увидел несущегося к ним зеленоглазого Ганса. «Эй, волчонок, опять тебя твоя нянька упустила?» Подхватывая смеющегося черноволосого мальчугана на руки, с улыбкой спросил Атанах. Затем взглядом показал Дамаску на выход, после чего снова обратился к малышу, заходя с ним обратно в кабинет. «Ух, мы ей зададим трепу! Тебя покормили?» «Да!» – раздался высокий радостный голосок в ответ. «Хорошо. Ну-ка покажи, сколько силы в тебе прибавилось. Ха! Дракона пока не убьешь, но вот тролля теперь точно одолеть сможешь». Разговор оборвался за закрывшейся дверью, на которую были наложены чары тишины. «И как Бирм может сомневаться в Атанахе? Он же относится к ним, как к родным. Да черного сжечь надо!» Белый вышел из виллы и тут же наткнулся на Бирма, сидевшего на ступеньках крыльца. Заметив Дамаска, парень поднялся на ноги, взволнованно спросив... «Ну, что, я был прав?» «Нет, ты был не прав. А тонах искал меня, чтобы дать поручение». Он не стал останавливаться, быстрым шагом направившись к калитке. Бирм поспешил за ним. «Поручение? Что за поручение?» «Нужно забрать кое-какую вещь из заброшенной бухты», — деловито произнес Белый, вдруг почувствовав себя необычайно важным. «Из заброшенной бухты?» — задумчиво повторил Бирм а затем, издав какой-то странный злобный звук, дернул Дамаска за руку. «Белый, не ходи туда! Это ловушка!» Дамаск рывком освободился, после чего шагнул ближе к другу и угрожающий, понитив голос, произнес. «Черный, я не знаю, где ты башкой долбанулся, но запомни, еще раз при мне скажешь, что Атанах желает нам зла, клянусь, я тебе врежу!» «Да ты сам подумай, осел! С чего бы Атанах у тебя запрягать на это дело?» Упрямо продолжил убеждать Бирм, ни капли не испугавшись угрозы. Не легче ли меня послать? Я как-никак уже маг, а в тебе даже еще зачатки не зашевелились. Может, Атанах понял, что тебе доверять нельзя? Вон ты как на него бревно покатил. Глядишь такими темпами, посильнее станешь, вообще на его трон полезешь. Вот только знай, пока есть я, этого не будет. Было видно, как Бирм еле сдерживался, чтобы не дать затрещину мелкому. Он был старше и сильнее, но знал, что в случае с Дамаской силой ничего не добьешься. Поэтому пытался достучаться до него словами. «Ты идиот, Белый!» Обхватив лицо друга двумя руками, Черный не сильно его встряхнул. «Нам доверять, кроме друг друга, больше некому. Щербет тебя прожует и выплюнет. И неизвестно, останешься ли ты после этого жив. Не ходи ты в эту бухту, Белый!» «Отвали!» Дамаск грубо скинул руки Черного и чуть ли не бегом направился к калитке, где три раза стукнул железной ручкой, чтобы его выпустили. Пока он ждал, Бирм сказал. «Хорошо, тогда я пойду с тобой». «Чего?» – недовольно протянул Белая, разворачиваясь. «Это задание Атанах поручил мне, а не тебе. Мне плевать на твое задание, дебил. Это и не задание никакое. Думаешь, зря Атанах с чербетом шептались в кабинете? О чем вы там говорили? Небось, они спрашивали, какая стихия тебе больше всего по душе?» Дамаска торопел на мгновение. Откуда он узнал? Но вспомнив, что речь идет об Атанахе, тут же нахмурился и враждебно выдал. «Ничего такого у меня не спрашивали». «И вообще, сейчас я принесу свердок и сразу ткну его тебе в твой неблагодарный нос. Только ты не уходи никуда, жди меня здесь!» «Да не принесешь ты ничего, белый!» Бирма прервал громкий удар кулака железа. Мальчишки вздрогнули и обернулись. В открытом проходе калитки стоял явно недовольный дыра. Дамаск спохватился и выпрыгнул на улицу, на ходу выкрикнув охраннику. «Меня Атанах послал на задание, но только одного. Черного велел не выпускать!» «Ах ты, мелкий храк!» Начал орать Бирм за закрывающейся дверью с головами змей. Из-за высокого забора раздавались разъяренные крики Бирма, поэтому Белый постарался как можно быстрее уйти от особняка Атанаха. От как только он свернул с улицы добросердечных на улицу Неумолимых, на душе сразу стало как-то легче. Стоял жаркий полдень. Повсюду сновал народ, спешащий по своим делам. Дамаск вытащил из кармана тонкую неглубокую шапку, похожую на носок, и натянул ее на голову, чтобы спрятать свои светлые волосы. Он часто ее носил, когда появлялся на людях, смешиваясь тем самым с толпой. Вот и сейчас стоило надеть серую шапчонку, как белый словно стал невидимый для всех. Заброшенная бухта располагалась в северной части Кирибюса, и чтобы до нее добраться, Дамаску потребовался целый час. Пока белый петлял по улицам, которые становились все кривее и уже, ему повстречалось много знакомых из гильдий, активно промышляющих своим неблагородным делом. Но стоило выйти за пределы города, как люди словно вымерли. Дамаск с удовольствием набрал полную грудь соленого воздуха, долетавшего с Нуармудского океана, и перешел на бег. Заброшенная бухта была спрятана выросшим вокруг нее ободком высоких скал, во время прилива в нее практически невозможно было попасть. Много кораблей потонуло, разбиваясь о камни. Пробежав через ущелье, Дамаск вышел на белоснежный пляж, к которому примыкал сырой медленно и верно гниющий причал, издалека казавшийся цветным из-за облепивших его влажную поверхность сине-зеленых водорослей. Дамаск завертел головой в поисках человека, который должен его ждать, но в бухте, кроме него и пикирующих в воду чаек, никого не было. Подумав, что человек еще не пришел, Белый приготовился дожидаться. Он подошел ближе к воде и плюхнулся на белый песок, подставив грязные пятки накатывающим теплым волнам. Кого-то ждать это всегда нудное и утомительное занятие. Белый понаблюдал за орущими птицами, попялился на облака, покидал лягушкой камешки в воду, пока не заметил на дальнем четвертом причале маленькую коробочку, обернутую в светло-коричневую бумагу. Дамаск был уверен, что это не то, что ему необходимо принести Атанаху. Важную вещь просто так не оставили бы без присмотра. Но чисто из праздного любопытства он пошел посмотреть, что это такое. Зайдя на неприятно скользкий пирс, Белый заметил, что возле квадратного свертка лежит толстый трос, тянущийся в воду. Решив сначала разобраться с коробкой, Дамаск поднял ее. Она была легкой, словно пустой. Мальчик потряс сверток, но ничего не услышал. Подумав, что вреда не будет, он начал рвать бумагу. Какого... Слух удивленно произнес к Дамаск, нахмурившись, когда обертка была сорвана, но под ней не оказалось совершенно ничего. Пустота. Хотя он определенно чувствовал что-то твердое под ней. «Магия? Ну зачем?» Только и успел подумать Белый, ощутив, как что-то плотное стянуло его горло и резко дернуло. Дамаск ударился спиной о деревянный пирс, однако почти не заметил этого, пытаясь сорвать оживший трос со своей шеи. Но ничего не выходило. Канат тащил его к краю причала, все крепче затягиваясь и начиная душить. Белый попробовал сопротивляться и рванул в противоположную сторону, но это не привело к успеху. Трос лишь сильнее обвил его горло. Невидимый враг пытался утащить Белого под воду. Когда Дамаска затянула на самый край пирса, ему удалось уцепиться за щель между деревянными досками. Вздохнуть невозможно. Ощущение, что шея сейчас сломается и кошмар происходящего, не давали ни единого шанса наподумать. Доски до крови разодрали ладони Белого, но этого он не заметил. В попытке ослабить путы, Дамаск, продолжая одной рукой держаться за пирс, второй схватился за свою удушку. Но все было тщетно. Послышался треск. Подгнившая доска, за которую так отчаянно держался мальчик, слетела с заколоченных в нее гвоздей, и Белый почувствовал, как летит вниз. Перед тем, как скрыться под водой, он увидел знакомую фигуру толстого яблока на тонких ножках, одетую в зеленый камзол. Она вдруг из ниоткуда появилась на берегу, и Дамаск с громовой ясностью понял, что Бирм был прав. На пляже стоял щербет, который, видимо, уже давно ждал здесь белого под пологом невидимости, слетевшего с него от потери концентрации из-за одновременно творимых нескольких магических действий. Понимание этой жуткой действительности пронзило Дамаска, словно огненная стрела. Когда его утащило под воду и стало тянуть глубину залива, он даже не испугался. Все существо белого разрывало от гнева. Для Танаха он такой же кусок мяса, как и остальные. Человек, которого Дамаск считал своим отцом, кинул его в лапы к этому отродью Кардаша. Щербет может спокойно убить, войдя в А Танах знал это, но все равно позволил ему издеваться над Дамаском. Атанах предал его. Душил уже не трос, а ярость. Где-то на уровне желудка разгорелся огонь, до да боли разъедая ребра. Он начал расти, расползаясь по всему телу. Белый не обращал на это внимания. Ему хотелось порвать сначала трос вокруг своей шеи, затем щербета, а после Атанаха. Дамаск точно знал, что нужно дать выход этому огню. Именно он способен помочь. Как только эта мысль оформилась в мутнеющем разуме, Белый приложил горящие от боли руки к удушке. Она за секунду вспыхнула, превратившись в пепел и, оставив на коже Дамаска красный ожог в форме ошейника, растворилась темной мутью. Нужно было срочно вздохнуть. Грудь, требующую кислорода, охватывали спазмы, но Белого слишком глубоко утащило под воду. Он не сможет выплыть. Однако бушующие внутри ненависть и чувства, требующие немедленного отмщения, не позволяли мальчику просто так погибнуть. Дамаск ощутил новую волну огня внутри себя. Она прокатилась по всему телу. Руки сами собой сделали крутящиеся движения, после которого белый начал падать. Он вздохнул, на мгновение испугавшись, что сейчас захлебнется. Но вместо этого его легкие благодарно расправились, наполняясь кислородом. Дамаск начал хватать ртом воздух, не сразу поняв, что все еще находится под водой. Только после того, как ему удалось прийти в себя, он посмотрел, где находится». Белый на секунду застыл, рассматривая огромный, словно круглый аквариум-пузырь. Он стоял в центре этого аквариума на мокром песке дна залива. Испугавшись неведомой силы, местные рыбы поспешили уплыть подальше от образовавшегося воздушного шара под водой. Вспомнив о Щербете, Дамаск направился к берегу, сконцентрировавшись на своей защите. Наконец, юный маг вышел из воды. Дышал он ровно и спокойно. Стоявший на берегу Щербет при виде мальчика сложил губы в гадкую улыбочку, переплетя паучьи пальцы на своем зеленом брюхе. От одного только его вида в белом снова силой начали прокатываться огненные волны. «Как чудесно! Как чудесно!» Умиленно склонив голову на бок, восторженно хихикнул Щербет, показав три жирных складки под подбородком, вываливающиеся на белое жабо. «Поздравляю, мой сладкий мальчик!» А то она будет счастлив узнать, что ты обрел свою силу. Подумать только! Всего несколько часов назад говорили о твоей спящей магии, и тут такой славный сюрприз. Я находился неподалеку. Видишь ли, люблю бродить подальше от городской суеты. И тут вдруг такая мощная волна магии пришла из этой бухты. Как тебе удалось? На лице этой жабы был такой искренний интерес, такая честность, Он не догадывался, что с него слетела чара невидимости, и Дамаск видел его. «Что это у тебя на шее, мой золотой мальчик?» Заботливо спросил Щербет, указав на горло белого. Это стало той самой искрой, воспламенившей пожар. Чувствуя растекающийся по венам расплавленный металл своей магии и ледяной холод ярости в голове, Дамаск моргнул, и перед его взором предстал совсем иной мир. Все было, как и прежде. Пляж, скалы, пирс, вода. Вот только над всем, что окружало мальчика, теперь появились разноцветные переплетающиеся шлейфы. Чем дольше Белый смотрел на них, тем четче начинал видеть структуру этих эфемерных полупрозрачных полотен. Это было похоже на великолепное сплетение миллиардов тончайших паутинок. Дамас инстинктивно потянулся к этим энергетическим нитям, пытаясь направить их в нужное для себя русло. Он скрутил серо-желтые струящиеся прозрачные жилки, стелющиеся над белым песком, ныряя и пронизывая его по всему пляжу. Щербет тут же провалился по щиколотку в образовавшиеся под ним небольшие ямки. Дамаск собрал спутанные им же нити в клубок, и песок вокруг ступней толстяка мгновенно превратился в нечто близкое к камню. Щербет потерял равновесие и шлепнулся на свой тощий зад. «Что ты делаешь, белый?» Искренне недоумевая, спросил он. Отвращение, ненависть и годливость переполняли Дамаска. Без лишних слов он потянулся к сине-голубым нитям над заливом. Оторвав два энергетических лоскута, отстелющегося над водой сине-голубого ковра, Белый скрутил их в два рулона и поднял вверх. Вслед этому от воды оторвались две текучие длинные массы. Так же, как и с песком, Дамаск завернул нити в клубок, после чего вода моментально смерзлась, превратившись в острые сосульки. Глаза Щербета расширились. Он только и успел выкрикнуть непонятную фразу, которая выпустила из маленького черного банта на его жабо зеленый эфирный щит. Перед тем, как сосульки с невероятной мощью врезались в него, разбив защиту мага в дребезге. «Ах ты, щенок!» — взревел Щербет с искаженным от бешенства лицом. Он сделал дерганные пасы руками, после чего в дамаск полетел светло-желтый пульсар. Белый не испугался этого. Он скинул руки кверху, подняв перед собой стену сыпучего песка. Пульсар спокойно прошел сквозь нее, вот только урона мальчику не нанес, превратившись в слабое дуновение ветра, оросив лишь острыми песчинками лицо белого. «Кардаш, тебя пожри!» — послышался испуг в голосе Щербета. Он суетливо пытался освободиться от оков, в которых застряли его ноги, и параллельно бормотал заклинание. Дамаск ждать не стал. Он повторил свой фокус с сосульками, только в этот раз увеличив их количество до десяти. Щербет был слабым магом. Настолько слабым, что волшба, которую творил сейчас перед ним десятилетний мальчик, казалась для него невероятной. Он понял, что создаваемый им щит не поможет. Дамаск с торжеством увидел страх толстяка, когда окружил его ледяными сосульками. «Ты хочешь убить меня, белый? За что?» Визгливо спросил Щербет, бегая своими выцветшими глазками по зависшим в воздухе ледяным шипам. «Убить? Страшная вещь!» Но смотря на этот напуганный дрожащий холодец порока грязи и скверны, Дамаск даже не сомневался, что сможет пойти на это. «Ты самая большая мразь, которая когда-либо рождалась на Эве! Ты столько людей убил ради потехи! Если бы не магия черного, ты бы убил и его! Если бы не вовремя проснувшаяся моя магия, я утонул бы из-за тебя! Так зачем мне тебя жалеть?» «О чем ты, Белый? Я здесь при чем?» «Я видел тебя на берегу! Ты был скрыт пологом!» — крикнул Дамаск, взбесившись от всего этого вранья, так что сосульки дернулись ближе к Щербету. Толстяк Шуга надернулся, прикрывая лицо рукой. «Белый-белый, прошу, успокойся!» — начал Тараторий Щербет. «Тебе показалось, меня не было на пляже! Я пришел за пару минут до того, как ты вышел из воды, клянусь тебе!» «Хватит врать!» От бешенства Дамаска одна из сосулек со свистом полетела вниз. Шиб бы пронзил Щербета насквозь, но колдун вовремя откатился в сторону, так что острие ледышки лишь распороло ему камзол, оставив неглубокую царапину на жирной волосатой спине. «Хорошо, хорошо, белый, спокойно!» Поднимая руки ладонями вверх, воскликнул Щербет, сменив деланное непонимание на серьезное выражение лица. Застряв в песке, он не мог уйти, поэтому, лежа на боку, решил вести переговоры. «Я здесь ни при чем! Это все идея Танаха!» «Он главный. Что сказал делать, то я и делаю». «Атанах приказал тебе меня убить?» «Конечно же нет. Но магия может проявиться раньше времени, только если жизни угрожает опасность. Вот и весь секрет. Мне нужно было создать для тебя экстремальные условия. И все ведь получилось, мальчик мой. Ты теперь маг». «Атанах сказал, что магия во мне сама должна пробудиться, что спешить некуда». Дамаск никак не мог понять, зачем отец так с ним поступил. За что? А зачем ждать? Ты сильный маг, белый. А знает это. За все надо платить. Он приютил тебя, дал крышу над головой, наделил пусть маленькой, но властью. Настало время возвращать долги. Пора и тебе начать трудиться, как и черному. Хватит сидеть и ждивенцем на шее, господина. Пора поработать. Эти слова резанули по сердцу. Дамаск почувствовал, как слезы обиды и злости начали жечь глаза. «И ты, и Атанах пожалеете об этом!» Поскочив ближе к чербету, выпалил Белый со скаженной гримасой гнева на лице. «Во мне уже сейчас больше сил, чем в тебе! Я раздавлю вас всех, как крыс! У Атанаха не будет ни меня, ни черного, ни ганса! А ты сдохнешь, как паршивая собака! Мы поставим вас всех на колени за все, что вы делаете! Киребюс будет нашим, а вы...» Дамаск не договорил. Щербет махнул рукой, и все зависшие над ним шипы разлетелись на тысячи сверкающих осколков. Это было так неожиданно, что Белый на несколько секунд растерялся. Свои ноги колдун так и не расколдовал. «Да что ты возомнила себе, Шваль!» рявкнул Щербет и запустил в мальчишку красный искрящийся шар. Дамаск не успел собраться, но все же в последний момент ему удалось скрутить плывущие перед глазами серо-голубые нити, и перед ним вдруг смерзся в стекло воздушный щит. Пущенный пульсар разбил его, откинув Белого назад. Будучи постоянным участником уличных драк, реакция у мальчика развелась молниеносной. Упав на песок, Дамаск тут же вскочил на ноги. «Я передам, Атанаху, твои слова, неблагодарная скотина. Так что горевать он не будет», — злобно оскалившись, пообещал Щербет. Колдун хлопнул ладонью по песку. Белый тут же почувствовал сгусток опасной для себя энергии за спиной. Он инстинктивно припал к земле. Над его головой что-то с гулом пронеслось, вслед чему раздался вопль боли. Дамаск глянул на Щербета и увидел десяток белых шипиков, торчащих из груди колдуна. Один из них попал в правый глаз мужчины. Щербет перестал кричать и начал страшно булькать, пуская кровавые пузыри изо рта. Дамаск в ужасе вскочил на ноги. Он словно зачарованный уставился на захлебывающегося в предсмертных муках толстяка. Жалко Щербета не было но страх сковывал белого не хуже льда. Глаз колдуна закрылся, и он, наконец, затих. — Что делать? Как теперь? Надо к черному! — носились в голове лихорадочные мысли. Дамаск настолько резко сорвался с места, что его развезло на песке, и он упал, но тут же вскочил и побежал в сторону Кирибюса, оставляя за спиной мертвого Щербета.